Глава 13. Ночь, а фонаря нет. Две фигуры, одетые в черное, в сопровождении старенького чемодана, крались по темной дороге в ночи. Я совершенно не уверен, что мы правильно поступаем, бубнил поднос Алексей. Он не боялся быть раскрытым. Если чемодан первую часть дня вел себя виновато тихо, то после обеда развил бурную деятельность и даже выдал записку с планом освобождения Криса, которой тут же заинтересовалась Анна-Мария. Она охала от счастья, перебирая выданные склянки, ключи, артефакты, а под конец посмотрела на помощника и произнесла. «Если тебя украдут, то я знаю, где буду искать». Чемодан щелкнул замками. «На черном рынке или аукционе? Тебе цены нет, ты на вес алмазов». Артефакт замер, но тут же мелко затрясся. Смеялся по чемодань ему, беззвучно. «Почему ты уверена, что Владислав прячет Криса у себя дома? Думаешь, он настолько глуп, что будет рисковать своим положением?» «Нет, я считаю, что он самоуверен и от безнаказанности потерял страх быть раскрытым», ответила девушка, пролезая в созданный магический проход в высокой каменной стене. Все, соблюдаем тишину». Ее палец коснулся губ. Полная темнота окутывала сад. Обычно богатые дома освещали по периметру полутусклые магические фонари. Но дом пограничника словно уснул вместе с хозяевами. И это казалось очень подозрительным. «Ой!» — тихо вскрикнула Анна-Мария, подпрыгивая на одной ноге. «На что-то острое наступила, Подошву проколола и кожу», — прошептала, посмотрев на Алексея. «Осторожнее», — ответил тот, создавая проход непосредственно в подвал. Товарищи решили начать осмотр именно оттуда и не прогадали. Старинный артефакт «Разрез материи» дал возможность проникнуть через магические заслоны, камни, стены, не потревожив ни одной ловушки. «Вы как тут оказались?» — сидящий в клетке Кристофер ошарашенно смотрел на Анну-Марию и Домового. «Это риск». «Большой риск», — простонал он. «К прутьям не притрагивайтесь». Очень тихо, но все же рявкнул молодой человек, видя, что Анна, улыбнувшись, протянула руку. «Очень сильно ударит чистым магическим разрядом». «Мы сейчас что-нибудь придумаем и вытащим тебя», — хозяйка таверны поманила чемодан. «Нет, не смейте, накиньте полок тишины». Отказ сидевшего за решеткой удивил спасателей, но просьбу его домовой тут же выполнил. «Тебя сильно ударили?» — спросила Анна первое, что пришло в голову. «Нет, не били, усыпили. Часа два назад Владислав спускался, воды принес, но все молча. Только у меня слух идеальный, и я даже не услышал, а почувствовал, как закрылась входная дверь за ним». «У нас есть артефакт и зелье». «Анна, остановись, я прошу ничего не делать и уйти». «Сейчас поясню. Он видел, что девушка переживает. Если я сбегу, то подозрение сразу падет на тебя. Отсюда следует, что свадьба либо сорвется, либо ее перенесут в другое место. А мне нужно, чтобы вы встретились со старейшиной драконов и передали ему на словах мое послание. А для этого весь заказ должен быть выполнен и желательно с улыбкой. Сыграем на желании воров прославиться и завести хорошее знакомство. «Но откуда ты знаешь про заказ? Девушка присела на чемодан, так как в темном полусыром подвале кроме клетки ничего не было». Владислав не самый умный дракон этой долины. Заворовался на хлебном месте и перестал быть осторожным. Не удосужился поставить полок тишины. С кем он разговаривал, я не разобрал, но некоторые фразы ясно услышал. «Уходите и передайте старейшине, что его внук Кристофер не погиб» чтобы ему там не говорили злые языки. И если он приехал в долину искать меня, то пусть поспешит. Владислав не собирается оставлять в живых ни меня, ни вас». Провожая взглядом молча уходивших друзей, Кристофер думал, что правильно поступил. Во-первых, его вряд ли в таком виде пропустили бы к деду в обычный день. А во-вторых, узнает ли он его? А так, есть шанс, что накроют всю свадебную шайку. Главное, чтобы он поверил Анне Марии.